Люба, Любочка. На следующий день я не мог подняться. Кирилл Александрович один пошел на лакпункт И мне показалось невозможным не проститься с Любой, не взглянуть на милое ее лицо. Но сил хватило только на то, чтобы спустить ноги с койки. Оказалось, что Люба была еще в морге. Не пришли рабочие вырыть могилу. Веревкин вернулся к себе за пас самохоркой и хлебом и снова туда отправился, чтобы самому устроить похороны. Заказал гроб. и небольшой крест. Спустя две недели уже перед самым отъездом я, на поросшей редкими сосенками вырубке, обращенной в кладбище, без труда нашел по кресту бугорок земли, под которым лежала Люба. На кресте надпись славянской вязью «Любовь Юрьевна Новосильцева, 1912-1944». Сколько простоит этот крест. Впрочем, это не имело значения. Сюда все равно никогда не придет навестить родной прах близкий человек. Завтра уеду я, не останется здесь и Веревкин. Подгнивший крест со стертой надписью станет не нужной никому памятью о неизвестном человеке. Не пришлось тебе, Болярня, покоиться в усыпальнице с пышным новосильцевским гербом и мраморным надгробием, на принадлежавшем тебе по праву месте, рядом с прадедами твоими и прабабками. Как ласково встретили бы они свою замученную внучку. В серенький весенний день, это было в конце апреля, я шел на станцию. Уже не в кирзовых пудовых катах, а в галошах Юры. Они пришлись в пору по шестяным носкам, также подаренным им. Мы решили, что так я выгляжу пристойнее, да и ходить легче. Ноги продолжали отекать. Нашлись у Юры и летние брюки, гимнастерка. Все очень короткое, но выстиранное и заштопанное. Не расстался я только со своей задубевшей от тяжкой службы телогрейкой. Предполагалось, что в Москве тепло, и я оставлю ее в вагоне. На спине горбилась порядочная торба с хлебом. С ним очень повезло. В те поры в лагере выпекали хлеб из американской крупчатки. Своей ржаной муки не было, и мне выдали три Пышные буханки белейшего хлеба, какого я очень давно не видел. Велико было искушение наесться до отвала, но много сильнее, предостерегающий голос. Теплый, мягкий хлеб способен убить, внушали врачи, образно объясняя нам, как при длительном голодании организм начинает сам себя поедать, и всякие оболочки и кишочки становятся тонкие и непрочные, как папиросная бумага. Бог с ним, со свежим. Пусть... Зачерствеет, и сухим съем его до последней корочки. Всего полчаса назад я видел в зоне, как двое из получавших вместе со мной хлеб в коптерке кандидатов на волю стали, едва буханки оказались у них в руках, тут же отрывать грязными пальцами куски и с невероятным проворством запихивать в рот. Потесненные толпящимися у раздаточного окошка, они вступили несколько шагов в сторону и присели на бревно, ни на мгновение не переставая жевать и проглатывать хлеб. — Вы что, ошалели? — крикнул следивший за ними одним глазом коптер. — Обожретесь и до станции не дойдете. На месте загнетесь. заворотит кишки. Они словно не слышали. Слепо взглянули в его сторону и продолжали жадно и торопливо совать и совать в рот теплый мякиш с похрустывающими корками. Совали с остановившимися, невидящими глазами. Они словно были обращены внутрь, напряженно караулили. «Когда отступит неутолимая несытость, разойдется по всему телу благодатная удовлетворенность, заглохнет сосущее ощущение голода?»